Глава первая. Наследие зверобога. Образ ошарашенного топа из детей Кратоса ещё стоял передо мной, когда я вывалился из глубины телепортации прямо в таверну, свиньяя свисток. Гуман завтракающих рудокопов начал стихать, разговоры прекратились. Вскались во все 32 зуба, бомбовоз встал и медленно, широко раскидывая руки, зааплодировал. Через секунду все присутствующие в таверне тоже захлопали. Краулер, Инфект, Дьюла, строители и рудокопы. Мы расстались всего-то часа три назад, но затея была рисковая, так что провожали меня чуть ли не как на миссию за пределы Солнечной системы. Краулер, заручившись поддержкой Инфекта и бомбовоза, уговаривал не рисковать и отказаться от затеи. Но в итоге сдался. Однако сейчас все они улыбались. Я молча оглядел лица друзей — Снял сокрытие сущности и, сдерживая ликование, объявил. «Разнесли портал к чертям!» «Мы все слышали!» — кивнул Краулер. «Хорошая идея с включенным амулетом связи с Киф!» «Это наша земля!» — процитировал инфект. «Алекс, это было офигенно! Много лута?» «Апнул шесть уровней!» «А лут?» Я заглянул в инвентарь. «Две легендарки, несколько эпиков. Синьку притяжением не тянул, так что не так уж много». «Жаль, мы не видели их лиц!» посетовал бомбовоз. «Я бы сейчас с удовольствием вывалился из ДИСа, чтобы посмотреть запись. Уверен, она уже гуляет по сети». «Хорошо, там не оказалось никого серьезнее резерва странников», ответил я. Сев за стол под заинтересованными взглядами бомба и инфекта, начал выгружать добычу, тут же исчезавшую в инвентаре краулера. Удовлетворенно хмыкнув, Эд кивнул. «Разберу лот. Что не пригодится с Альям через Риту Вод?» «Мы уже встретились и договорились. Все еще сомневаюсь, что ее стыло приглашать в клан, но выигрыш в комиссии аукциона неплохой». Нехотя признал он. «Да и ей польза. Торговля растет от объема продаж, так что наши легендарки для нее мощный бустер». «Хорошо. Стражи?» «Возле храма Тиамат, как ты и говорил», ответил бомбовоз. «Наблюдают и ждут». «Ага», — фыркнул инфект. «Скорее стерегут бочонки с бухлом. Почти все запасы вынесли и забрали с собой». «Встретят твоих мертвяков, когда те вернутся из вермиллиона и займутся прокачкой. Как ты переподчинил им нежить?» «Назначил стражей своими лейтенантами. Теперь они могут командовать моими безмозглыми прислужниками». Бомбовоз широко зевнул, чем заразило меня. Помотав головой, я поднял руку и попросил кофе. «Подумал насчет холдеста?» — поинтересовался Краулер. «Если там мобы хотя бы на полсотни уровней выше, чем в пустыне, качаться будем еще быстрее?» — подумал. «Мне нужно поднять бессмертие, чтобы увеличить чёмный резервуар. Иначе не исключено, что мы там и убить никого не сумеем». но ну, может, хотя бы посмотрим?» — предложил инфект. «Пока не до того». К нашему столу подошла Энико, смешливая дочь Дьюлы, помогавшая тётушке Стэв в таверне. Поставила передо мной кружку. «Алекс, твой чёрный халфлинский кофе. Спасибо, Энни». Она улыбнулась и, качая бёдрами, удалилась. Бомбовоз, бросив осторожный взгляд на Дьюлу, убедился, что тот не смотрит, и показал нам большой палец. «Решили, как доставлять шмотки в песочницу?» «Да, утром уже проверили». Гном-маг Краулер зевнул, прикрыв рот. «Тиса появилась, когда ты атаковал вермиллион. Я вручил эпик, и она вернулась в тристат стад. Все норм, вещь осталась при ней, так что доставлять товар Рите будем через нее». «Может, Тиса телепортирует ее сюда?» «Прием в клан много времени не займет». «Это может сделать она сама, как офицер клана», — перебил Краулер. «Примет Риту в клан сразу после Дестиваля, если не передумаем. А вообще, слишком много народа она знает. Тот безопасник из Экскомуникадо, Большой По, Утес, теперь еще и перевес. Надо что-то решать с базой в реале». дело Он посмотрел на строителя за соседним столиком, тот пересел к нам. «Для базы нашли неплохой вариант, новое здание, только сдали в эксплуатацию», — сказал дюла «Пока пустуют». «Проект у меня уже есть. Если вы не против, я выделю нашим больше пространства». Вспомнив, в каких коморках ютятся работяги, я кивнул. Дилла продолжил. «Хорошо, спасибо. Сегодня схожу, посмотрю здание, поговорю об условиях». «Давай». Я переглянулся с друзьями. О встрече с Хайро Моралесом работягом мы не говорили. «Только нам нужен еще вариант, на случай, если засветимся в калийском дне». «Понял». Невозмутимо ответил строитель. «По тому проекту...» «Не здесь!» — оборвал я. Утром до вылазки в Вермиллион, я вручил ему проект оплота Чумного Мора, попросив разобраться со списком необходимых материалов для постройки. Защитить храм Тиамат можно будет только при помощи Шазза и его армии нежити. Но говорить об этом при всех, помня о предупреждении Хайро насчет доносчиков, не хотелось, и я сменил тему. «Насчет портала в Вермиллионе. Как думаешь, сколько у них уйдет на восстановление?» «Не меньше недели», — ответил дила Это проект уровня Грандмастера. Со всеми бустами раньше они его не запустят. Да и маги нужны. Так, я могу наведаться сам под личиной и саботировать стройку. Ещё надо заняться другим, ближайшим к храму фортом. В сотне километров от Вермиллиона находится Бриджер. Скиф, даже не думай. Краулер покачал головой. Сегодня ты застал их врасплох. Второй раз они не позволят тебе уйти. Хуже того, могут подготовить ловушку. Тем более, что твои диверсии особо не помешают серьёзным кланам. У них свои маги пространства. Зато притормозят огромную массу казуалов. «А удар рванут все», — согласился бомбовоз. «В курсе, что на время ивента порталы на Фронтир бесплатны?» «Да ладно!» «Ага, читай новости, Скиф. Это полезно. Вот, например, мой дед всегда говорил». Грохот распахнувшейся дверью заглушил его слова. Вбежал чумазый садовник клана Остановился в центре зала и затряс грязной лопатой. «Трикси посадил дерево!» «Дерево растёт! Дерево будет защищать!» Моё сердце ухнуло в пропасть. Даже со степенью мастера садоводства существовал шанс запороть семя древозащитника, а Трикси всего лишь ученик. Похоже, такие мысли пришли в голову не только мне, потому что Краулер побледнел и, запиная, спросил. г Где-где ты его посадил, Трикс?» «Там!» Садовник указал пальцем на барную стойку, где суетилась тетушка Стеф. «Там?» Головы присутствующих синхронно повернулись. Стефани выглянула из-за стойки, непонимающе нахмурилась. «Что? Там, где раньше стоял храм?» Сориентировавшись, спросил я. «Ага, Рэгхар принёс!» Недослушав, мы выскочили из-за стола, выбежали истоверно и рванули к развалинам. За нами, перебирая короткими ножками, увязался Трикси, а следом почуяв неладное и работяги. На открытом пространстве перед руинами храма Бегемота возвышалась горка, взрыхлённая обильно политой земли, из которой робко тянулась голубоватая полуметровая веточка с единственным проклюнувшимся листком. Это и есть эпическое древозащитник? Я осторожно приблизился и протянул руку. Деревце задрожало, почва под ним взорвалась, выпуская наружу голубоватые тонкие корни. Один из них дотронулся до меня. Почти ласково провёл по штанине, и корни скрылись под землёй. Платоядная древозащитник форта пробуждённых первого уровня. Эпическое. «Принялось!» — с забота объявил Трикси. Его лицо сияло чербатой улыбкой. «Хорошее говно! Рыгхар принёс! Хорошее!» «Погоди, Трикс!» Бомбовоз залез пальцем в ухо, будто пытался его прочистить. «При тут дерьмо и шаман Кабольдов?» Карлик сунул руку в ремесленную сумку и достал затвердевший кусок самого настоящего навоза. «С ним все растет!» – закивал Трикси. «Все при все!» «Испражнение зверобога. Божественное. Алхимический ингредиент. Также может использоваться как удобрение, значительно повышающее шанс на всходы семян и ускоряющее их рост». «Монтазавр насрал! Рыгхар нашел! Хорошее! Выкопал яму!» Карлик тараторил, глотая слоги. И смысл отдельных слов я скорее додумывал, чем понимал. «Насыпал говна. От него всё быстро растёт. Сто процентов. Хорошее». «Монтазавр вернулся?» — испуганно спросил кто-то из работяг. «Только не это!» — обречённо выдохнул другой. «Трикс, ты понимаешь, что натворил?» Начал выговаривать Краулер, близко к сердцу принявший авантюру карлика. «Мало того, что посадил дерево на храмовой территории, так ещё и рисковал бесценным эпиком». «Все никак не могу привыкнуть, что Краулер теперь гном, и из Трикси почти одного роста». Из-за перелеска с другой стороны развалин появилась сгорбленная фигура Рыгхара. Шаман опирался на кривую клюку. Следом за ним, держась на почтительном расстоянии, шли два молодых кобольда Стоявший спиной к ним Трикси продолжал болтать, тыча грязным пальцем то в деревце, то в землю, то в меня, пока не понял, что его никто не слушает». «Да не пробудятся спящие!» — хрипло пролаял старик, добравшись до нас. «И пусть сон их будет вечным!» — вразнобой ответили мы. «Приветствую тебя, избранник богов!» Рыгхар кивнул мне и подошел к деревцу. Бережно провел пальцами по тонкому стволу, достал из заплатанной торбы сухие лепешки навоза и, разламывая их, усыпал землю вокруг. Потом сел рядом и закрыл глаза. Молодые кобольды столпились в отдалении — Рядом с шаманом тут же оказался Трикси со своей неизменной бездонной лейкой. Полив дерево, тронул шерстистую лапу кабульда и законючил. «Скажи им, Рыгхар, чё они?» Шаман не сразу понял, чего от него хотят. Задал пару наводящих вопросов и затянул долгую и очень нудную историю о том, как его народ, следуя древней традиции, испокон веков использует в хозяйстве божественные испражнения Куртулмака, покровителя всех кабульдов. Уловив суть, Трикси ничем не рисковал, сажая дерево, я оставил всех и подошел к Дьюле с озабоченным видом, бродившему по руинам храма. Поняв, о чем я хочу спросить, тот заговорил сам. «Я не могу это построить, Алекс». «В чем загвоздка? Сроки, материалы? Нужно больше людей?» «Не хватает степени ремесла. Нужен уровень мастера, и даже с ним вероятность провалить проект 50%. А ты говоришь, дело срочное. Дьявол!» Обычно спокойный и рассудительный строитель грязно выругался. «Я не смог даже прочитать, какие материалы нужны и каков срок строительства. Много опыта нужно до мастера?» «Это первый ранг», — дило замолчал. «На нулевом я давно достиг капа. Дело в капсуле?» Строитель кивнул. Бахвальство в Вермиллионе вдруг показалось мне ужасно глупым. «Без армии Шазза и его умений армию Нергала мне не сдержать». Да и я сам не получу новых талантов от ядра, не построив оплот. Даже если бы у меня были деньги на капсулу для Дьюлы, он все еще первого уровня. Как, черт возьми, за неделю до вторжения прокачать его до сотого, собрать все нужные ресурсы, построить оплот, открыть чумной портал и перетащить в пустыню Шазза с его ордой нежити? А ведь нужно и самому прокачаться, и друзей подтянуть. За золото капсулу не купишь, нужны фениксы. Начал я рассуждать вслух. Передать такую большую сумму, чтобы ты вывел ее в реал, можно, но Сноусторм 100% заблокирует тебе вывод. Дать легендарку, чтобы ты сам продал, аукцион тебе недоступен. Гоблинам я сунуться не могу, на черный рынок тоже. Так, так. Идея привлечь отца тоже провалилась. Я и не знал, что он не просто забросил дис, а давно удалил персонажа, чтобы спасти рушащиеся отношения с мамой. Создание нового не проблема, но пока он прокачается в песочнице, пока доберется до большого мира, в навалившейся безнадежности появился малюсенький проблеск. Идея крутилась, дразнила, но не давала себя ухватить. Я раздраженно пнул подвернувшийся камень. Глядя на то, как он отлетает, бьется о ствол пальмы и падает в заросли, наконец уловил связь, потянул за ниточку и добрался до сути». Я был с Мэнни и Дьюлой, когда мы впервые очутились на Кхаринзе и попались в Монтазавру. И тогда записал происходящее, а подобных монстров никто и никогда не видел. Сегодняшний прорыв нежити в Вермиллион наверняка стал хитом. Канал, куда его загрузили, набивал фениксами виртуальные вагоны, монетизируя нахлынувшую аудиторию. Может и мне поделиться эксклюзивом? На ум сразу пришел Дисгардиум Дейли, глобальный медиаканал, посвященный игре. В отличие от той же бумажной газеты «Вестник Содружества», существовавшей в Дисе и доступной не только игрокам, но и неписям, «Дисгардиум Дейли» — реальная СМИ. А значит, за мои уникальные материалы расплатятся фениксами. В общем, расчищай дома пространство, через пару дней тебе установят полноценную капсулу. Ещё через день будешь сотого уровня. Ну а там, ты уж постарайся построить оплот вовремя, Дью. От тебя зависим не только мы, но и чёртовы спящие дело не нашёл, что ответить. Схватился за голову, наморщил лоб. «Скиф, приём!» Проснулся мой амулет связи. «Пора выдвигаться. Выгружай свою бессмертную задницу в Реал, а то опоздаем на самолёт. Сегодня Дестиваль, ты же не забыл?»